йся напутствовала лиона миссис ааннабель ты много пропустил тебе придется нагонять не дерись без необходимости держись вместе с тикерем он крепкий мальчик и сумеет за вас постоять дорожите вашей дружбой помощи взайая выручка это самые святые чувства обязательно мойся два раза в день ты же знаешь на планетах всюду грязно и Ле он кивал медленно становясь пунцовым. ему было стыдно за маму, но тут уж ничего нельзя поделать. привези мне Лсимет попросил Леона братишка. На сашку ли он все-таки сорвался, хлопнул его по затылку и гаркнул в кубике грайся. Мама его неожиданно поддержала. Саша, Не говори глупости ли он еще не солдат он едет учиться в школу он тебе привезет книжку лен привези ему книжку хорошо пластионов Деловито пояснил Саша, и лишь после этого обиделся на подзатыльник и начал хныкать. Только сестренка, похоже, всерьез переживала, что нашедшийся брат сразу же уезжает. Стояла хмурясь, ковыряя носком песок дорожки. Поэтому я старался смотреть только на Полину, но потом подумала, что это тоже может быть навязанная инеем роль. родители должны радостно отправлять подросших детей во взрослую жизнь мальчики просить привести оружие и книжки про шпионов а девочки просто грустить но ведь не все же здесь такие семецкий говорил что процентов 15 осталось нормальными как же они тут «Дорогая, мы поехали!» Эдгар слегка высунулся из окна машины, Аннабель, широко улыбнувшись, быстро и аккуратно поцеловала его в щеку. Лен отвернулся. Когда мы подъезжали к выезду из кемпинга, я вспомнил про письмо из Министерства миграции. «Мистер Эдгар, остановите на минутку!» – попросил я. «Мне надо забрать письмо о гражданстве!» Он мне одобрительно хмыкнул, но съехал к обочине и остановился. «Я быстро!» сказал я сейчас и кинулся к домику размещения анна работала и сегодня я поздоровался и она сразу же не спрашивая полезла в маленький стеной сейф за письмом сейчас стике где то тут привстала на цыпочки сейф был подвешен высоко не знаю почему у меня вырвалась но я сказал а вы нормальная девушка на миг прекратила рыца в сейфе потом достала и протянула мне конверт э, да и ты не отмороженный текерей отмороженный она кивнула мы так зовем тех кто уснул в ночь торжения отмороженные отморозки я оцепенел стоял и смотрел на но она совсем не выглядела вражеским агентом но и подпольщицей тоже наконец спросил а кто это мы те кто не уснул и Каждый десятый примерно пояснила на владелец мотеля мистер парккинс тоже не отморозок и наш элекрик так вы я растерялся и что вы делаете живем она улыбнулась тик кри не бойся ничего страшного не происходит просто большая часть людей стала приверженцами иния ну и что как ну и что возмутился я они ведь теперь совсем другие и Анна вздохнула, взглядом указала на диванчик. Я села, она тоже присела рядом. «Тикерей. Многим это пошло на пользу. Вот у меня есть парень. Он... Ну, раньше мы все время ссорились. Из-за всякого разного она смешалась. Зато теперь у нас все нормально. Куда лучше, чем было. А мои родители собирались разводиться. Папа хотел завести вторую жену, а мама была против. Теперь у них все в порядке». «Мама больше не против?» – спросил я. «Даже не пойму, откуда у меня такая злость взяла?» Анна вспыхнула. «Тиккери, как ты можешь? Извини». «У нас отменили многоженство», — разъяснила Анна. «И вообще все любят друг друга. Мужья любят своих жен, а жены мужей. Пьяницы перестали пить, дети не прогуливают школу. Все, кто брал взятки, раскаялись. Кто уклонялся от налогов, вернул государству деньги. Но ведь это все насильно». Это людям промыли мозги, понимаете. Это какое-то оружие, согласилась Анна. придуманное на инии, конечно, ну и что какая разница Ткерей,то из людей самый главный, император или ин на сноу? Вот мне точно все равно. Главное, чтобы мой парень не нюхал всякую дурь и чтобы отец не ругался с матерью и чтобы люди относились друг к другу с уважением. когда завтра ваша инна сноу захочет чтобы все ходили на руках и ели пауков вы тоже согласитесь она только засмеялась ну тикерей вы в лесу напридумывали себе страшилок ин на сноу умная женщина ничего плохого никто не делает а вот империя так будет же война с империей разве это страшилка